Глава вторая Изначально понимал, что мне придётся приютить довольно много людей, но чтобы настолько... 1200 это огромное количество, и мне придётся некоторое время пожить в палаточных лагерях. Как-никак, а маги Земли у меня не бессмертны, и долго работать в таком темпе не смогут. Конечно, я буду требовать ускориться, без этого они не станут выкладываться на полную. На самом деле, выгода от этого есть и для самих магов Земли. Обычно среди одарённых и магов не принято доводить себя до истощения. Это может замедлить развитие, а то и вовсе, если перестараться, можно откатиться на предыдущую ступень. Но это когда под рукой нет грамотного лекаря, что способен полностью убрать вред от использования магии на пределе своих сил и возможностей. Если коротко, подобный режим работы магов будет им только на пользу. Они пока даже не поняли, насколько сильно ускорилось их развитие после знакомства со мной. Так и до старшего магистра недалеко, а затем и вовсе можно будет замахнуться в название архимага. Появление такого количества людей добавило немало работы. Причём старая работа тоже никуда не делась. Черномор всё так же носится в Северодвинск и обратно привозит и выгружает брошенную технику, тащит сюда лошадей, артефакты, трупы иномирцев и, конечно же, ещё людей. Тут и там можно встретить небольшие группы беженцев, что решили убежать подальше от захваченного города на своих двоих. И чаще всего такие группы обречены быть пойманными. С каждым часом палаточный городок только рос. Если раньше он располагался на специально отведённом под этом месте, то теперь шатры полностью окружили замок и стену, Оставили лишь небольшую дорогу для подъезда техники. Той, что не влезла в самолёт, но смогла выбраться из окрестностей Северодвинска своим ходом. «Кто-то может сказать, что я ворую и наживаюсь на чужом горе, но ну и пусть, — говорят, — эта техника уже не понадобится бывшим владельцам, так как они, по большей части, мертвы. Зато она послужит спасённым людям, что за один день потеряли свои дома и имущества, и кто-то даже родных». Викторию сразу отправил заниматься документами. Писать обращения в имперскую канцелярию, предоставлять подробные отчёты о спасённых. Во-первых, это нужно, чтобы их никто не искал, а во-вторых, за спасение каждого простолюдина моему роду будут начислены баллы репутации, что тоже очень важно. Война, а особенно война с иноземцами, лучший способ наладить отношения с империей. При этом не стоит забывать и о моих агрессивных соседях. Несколько голубей Патрулируют границы, плюс разветвлённая сеть камер, и датчиков неустанно следят за врагом. И пару раз даже казалось, что они вот-вот пойдут в атаку. Хотели воспользоваться тем, что наши силы сейчас распылены. Немало гвардейцев находится близ Серодвинска, и в случае чего быстро подоспеть на помощь не смогут. Но каждый раз противников что-то останавливало. Помимо возни с документами, пришлось поработать и по своему основному профилю. Как-никак, а среди беженцев оказалось немало раненых. И намерцы не особо церемонились, и особо строптивых сразу убивали. А тех, кто им поддакивал, просто били. Некоторые получили шальные пули и стрелы, по-другим потоптались скакуны, третьим прилетела магией Пришлось идти на помощь Роману, ведь бедолага был уже на последнем издыхании. Носился от койки к койке, вливал свою энергию и настраивал медицинское оборудование. Пару раз провёл быстрые, простые операции, также не забывая использовать свою магию, за что я потом его похвалю. Ну и поругать есть за что. Парень настолько истощил себя постоянной учёбой и практикой, что когда понадобилась его помощь, он уже не мог нормально заниматься лечением больных. И как хорошо, что я нашёл себе грамотных помощников. Понял это, когда проходил мимо кладовки. Правда, эта комната не используется по назначению, и она стала рабочим кабинетом нашего завхоза Тимофея и по совместительству мастерской вязания шапочек. К слову, девочка, хоть и имеет предпринимательскую жилку и умеет продавать свои товары даже тем, кому они совершенно не нужны, но сейчас она решила раздать все свои шапочки бесплатно. Так что в палаточном городке немало детей бегают в пестрых и ярких новеньких головных уборах, чему они несказанно рады. Тимофей полностью выгреб запасы со всех складов, и когда я проходил мимо моего кабинета, смог услышать его ругань. Исключительно цензурную, ведь рядом сидела его внучка и ускоренно вязала новые головные уборы для беженцев. Ругал он какого-то водителя, и, насколько я понял, тот требует перерыв на обед. Требовал. После нескольких нелестных фраз в его адрес он сразу забыл о идее и вернулся к своим обязанностям. Сейчас со всех концов сюда потянулись машины со всем необходимым для жизни. Еда, тёплые вещи, всевозможные походные плитки на газу и прочие принадлежности, чтобы облегчить жизнь во временном поселении. «Жора!» — прорычал Тимофей в трубку. «Спальные мешки есть? Где? Тогда через пять минут, чтоб был у ангара!» Последние слова он договаривал, вылетая из своего кабинета и прямо на ходу накидывая на себя куртку. «Как назло погода сегодня стоит прохладная, а людям надо как-то спать». В замок все точно не влезут. Да и многие побоялись бы ночевать в гостях у самого графа. И как хорошо, что я нашёл себе таких помощников. Сейчас оба наших пилота летают на самолёте вместе с Черномором и нашим новым ударным отрядом. Обкатываем лучших бойцов, так сказать, в боевых условиях. И надо сказать, что обкатка проходит успешно. Отзывы о новых возможностях верных воинов исключительно хорошие. Старик помогал их. Отбирать из остальных не просто так. Эти люди и до моих манипуляций показывали отличный результат. Умеют слушать приказы, и в сражении никогда не побегут от врага. Теперь же напротив. Бегать зачастую приходится за противником. А вот грузовой вертолёт по большей части стоит, но сейчас за штурвал сел Тимофей, а Жора отправился вместе с ним в какой-то соседний город. Да, жаль, радвинск Мы там раньше часто покупали много чего полезного. И лететь было недалеко. Теперь же путешествие в магазин будет раза в три дольше. Несколько гвардейцев постоянно находились в лагере беженцев. Бывали случаи стычек между людьми на бытовой почве. Иногда что-то не поделят между собой, но до драк так и не доходило. Хватало одного сурового взгляда, и конфликт тут же сходил на нет. Я тоже прохаживался по лагерю, общался с людьми и узнавал от них новости. например, куда стоит полететь в следующий раз, чтобы набрать побольше дорогой техники. Или, может, кто-то знает, где расположена военная часть его господина, точнее, бывшего господина. Как-никак, а столько людей захотели остаться у меня именно из-за потери своего аристократа. Уж не знаю, зачем, но и на мирцы действительно убивают знать без разбора. Так что все простолюдины здесь, можно сказать, свободные. Или бесхозные, как они сами говорят. И одна группа этих самых простолюдинов чем-то мне не понравилась. Точнее, они вели себя отлично, ни у кого ничего не отбирали, и даже наоборот, эти люди старались помогать таким же попавшим в беду, делились едой, отдавали тёплые вещи детям и женщинам. Но один из них, парень лет 25, явно выделялся среди всей этой толпы. Довольно высок худощав, аккуратно подстриженные светлые волосы, голубые глаза — Простая одежда на нём смотрится как-то странно, не к месту. И короткий разговор с ним сразу расстоял всё по своим местам. «Вот скажи мне, зачем ты притворяешься простолюдином?» Подошёл я к нему, а парень сначала поменялся в лице, после чего тяжело вздохнул. «И как ты меня раскусил?» — он присел на складной стульчик. «Отпираться не стал, уже хорошо. Мне же оставалось лишь помотать головой». Такую белую ворону видно невооружённым глазом. Заметить аристократа среди толпы простолюдинов может любой, а этот не особо и скрывался. Вижу ведь отношения его гвардейцев, хотя они и договорились заранее не выдавать в этом молодом человеке аристократа. «А как ты догадался, что я граф?» — усмехнулся, глядя на него. «Ну, ты тут ходишь и всеми командуешь?» — проговорил тот, и до него дошло. Прямо при мне он, по привычке, отдавал приказы своим гвардейцам. Ладно. Я взял второй такой же стульчик и присел напротив, попросив принести нам горячего чая. Для этого даже достали несколько полевых кухонь. Даже не знаю, откуда они у нас. Рассказывай, как и почему ты попал сюда. Только давай без лжи Я её сразу замечу. Это, правда, лишь отчасти, но зачем ему об этом знать? Ложь я могу распознать наверняка только у слабого человека, не контролировать своё тело. А если человек, например... Сам будет верить в свою ложь, я этого не замечу. В общем, сложно с этим. Как-никак я совсем не менталист. Но особо напрягаться и ловить на неточностях парня не пришлось. Он оказался человеком открытым и без утайки выдал всё, что меня интересовало. Барон, Вениамин, Махалов. Одним из первых принял бой и вместе со своей дружиной смог отбить атаку врага. Точнее, одного из многочисленных отрядов иномирцев. Тогда как справиться с основными силами уже не получилось, и лишь чудом смог сбежать вместе с остатками гвардии и парой сотен крестьян. Сам он последний представитель своего рода, причем род небогат и мал. В подчинении Вениамина было всего шесть деревень и никаких важных производственных объектов. Но, по его рассказам, это было лишь вопросом времени. Ведь он вкладывал все деньги в развитие своих земель, никогда не экономил на людях и планировал в течение нескольких лет построить несколько заводов. Что он собирался там производить, интересоваться не стал, так как это уже неважно «Так что теперь я безземельный аристократ. На всё моё имущество было похищено иномирцами», — пожал плечами барон, но по его виду так и не скажешь, что он сильно расстроен. «Могу тебе и твоим людям купить билеты и обеспечить всем необходимым. У тебя же есть где-нибудь дальние родственники?» Они помогут. Или обоснуешься на новом месте. В столице много безземельных аристократов, и работы для них достаточно. Или вовсе можно пойти на военную службу. Империя постоянно ведёт войны, и людей в армии катастрофически не хватает. А он может сразу идти офицером, оклад там неплохой. «Да я вроде как сюда уже пришёл», — замялся парень. «Да ехать мне некуда. Можно я тут останусь?» «Что?» — сначала подумал. Что мне послышалось? «Зачем?» «Ну, я слышал, что ты выдаёшь простолюдинам хозяйство. Мы бы с гвардией объединили наши участки и развивали их вместе», — развёл он руками. «Ланы, правда, надёжны, вот только не пойму, зачем ему это. Ковыряться в земле довольно скучно. Всё лучше, чем побираться по миру и просить у кого-то помощи просто за то, что я аристократ». «В таком случае ты станешь простолюдином», — всё равно не понял я. «Не стану». «Буду жить на твоих землях и исправно платить налог. Понятно, что на хлебнике тебе ни к чему, но я и я обманывать не собираюсь. Упорным трудом разовьём хозяйство, а там посмотрим». продолжил он. «Правила он знает. И создавать своё баронство на моих землях не планирует. Скорее взять земли в аренду и уже там развивать своё хозяйство. По идее, это выгодно и мне, и ему. Но всё равно как-то странно. Обычно аристократы не пытаются зарабатывать честным упорным трудом, а пользуются своими привилегиями». «А чуть позже, может, возьмёшь меня своим вассалом?» — улыбнулся Вениамин, а у меня брови на лоб поползли. «Ты серьёзно хочешь стать моим вассалом?» — еле сдержал смех. «То есть прямо такое желание есть, да? А что, знаешь ли, такое бывает, когда барон становится вассалом графа?» — съизвил он. «Я не понимаю, в чём тут проблема. У тебя что, вассалов совсем нет?» «Да как бы тебе сказать?» «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — достал телефон и открыл свою родовую почту. Там рассортировал письма и показал список барону. Тот сначала не понял, что я от него хочу, но посмотрел в экран и стал вчитываться в письма. «Начинаешь понимать, да?» — усмехнулся я, глядя, как меняется лицо Вениамина. «Ну что, не пропало желание?» «Хм!» — кашлянул он. «У меня как-то было разом две войны». И хочу сказать, что это довольно трудно. Так что у меня один вопрос. А почему ты ещё жив?» «Ну, так получилось. Извини уж», — развёл я руками. «Враги плохо стараются, видимо». «Всё равно не понимаю», — помотал он головой. «Та война вытянула из меня все деньги. Два года потребовалось, чтобы хоть как-то оправиться от финансовых и людских потерь. И ни о каком развитии в это время не могло быть и речи». «В моём случае, наоборот. Война — это хорошо. Ведь как иначе я бы добыл всю эту технику?» Рассмеялся и окинул взглядом установленные всюду палатки. «Думаешь, я хоть одно из них купил?» «Нет, всё это любезно принесли мне враги. Бесплатно. Да ещё и с доставкой». К моему удивлению, желание парня стать моим вассалом так и не пропало. Даже напротив. Он попросил взять на службу его людей. Во время нападения на мирцев он сражался не просто так, а отбивал частично захваченную деревню. Одну из шести, что стояло ближе всех к городу. И там он смог спасти полторы сотни крестьян, после чего повёл их в безопасное место. На пути туда их настиг отряд всадников, после чего появился и я. Даже не помню этого момента. Столько раз сражался с иномерцами за последние сутки, что всё перепуталось в памяти воедино. «Ты меня в первый раз видишь и хочешь отдать своих людей под моё начало? Не понимаю, как можно делать такие поспешные выводы и решения?» «Человек, что вылечил три сотни простолюдинов за раз, никак не может быть слабаком. При этом и плохим человеком он точно не будет», — пожал плечами Вениамин. «Ну всё», — грустно вздохнул. «Придётся тебя убить. Ты видел слишком много. Или взять на службу?» — рассмеялся тот. «Всё равно видел уже слишком много. Так что терять уже нечего». «То есть даже зная, что я воюю буквально со всеми своими соседями?» И при этом нахожусь в полной экономической блокаде, кстати говоря, вспомнил, что воюют со мной не только на поле боя. Экономическая война куда сложнее, чем обычная. Из-за неё приходится тратить немало денег. «Я бы в любом случае попросился к тебе на службу», — махнул он рукой. «Видел, как ты дерёшься. Не думал, что бывает такое, если честно. И даже боюсь представить, что у тебя за дар и какого ты -то ранга. Точно необычный лекарь. Они не умеют настолько мастерски пользоваться оружием и своей силой». «Всё! Теперь ты точно покойник!» Ещё раз вздохнул. «Других вариантов просто нет!» Пожал плечами, а барон заливист рассмеялся. «И чё, он ржёт? Может, я сейчас серьёзно говорю?» Хотя, если уж на чистоту, вассал бы мне не помешал. Пока общался с этим пареньком, смог сделать о нём немало выводов. Никакой гнили в этом человеке нет, вполне открытый и честный, что крайне редко для аристократов. Привык добиваться всего своим трудом, что тоже похвально, а значит, возможно, нам с ним будет по пути. Только есть одно небольшое «но». Вассалу обязательно нужно имение, а выделить особняк или замок на окраине своих земель я пока не могу. Как минимум потому, что ни особняка, ни замка у меня нет. Точнее, замок один имеется, но в нём живу я сам. А идтиться вместе с ещё одним аристократом можно сказать противозаконно. Так что, перед тем, как согласиться, принять его и его людей на службу, нужно будет озаботиться постройкой хотя бы небольшого дома. Причём обычный, который мы строим для крестьян, не подойдёт. Нужно что-то побольше, чтобы там можно было разместить гвардию и слуг. В общем, одни проблемы с этими аристократами и вассалами. Но зато барон сможет сам развиваться на выделенных мною землях, вести войны, сражаться с моими врагами и помогать как финансами, так и людьми все проще, чем быть одному против всего мира. Выделю ему какую-то часть обязанностей, например, ту же логистику. Будет заниматься этим, грузовиков у нас хватает. Или ещё что-нибудь придумаю, там посмотрим». Пока мы общались с бароном, Черномор времени зря не терял. Это понятно как минимум потому, что поток беженцев так и не иссяк, и лагерь продолжал расти. Плюс склады заполнялись ящиками с боеприпасами. На подземной парковке постепенно заканчивались места а в моём кабинете скоро не останется места под артефакты. Надо будет отремонтировать ещё какое-нибудь помещение под эти цели и поставить туда артефакт на рунную защиту вместе с бронированной дверью. Но это чуть позже. Сейчас нужно разобраться с основными делами. Вику вообще не видно. Она заперлась в своём кабинете, и оттуда постоянно слышатся звуки, будто бы она пытается стереть кнопки на клавиатуре её компьютера. А ещё у неё постоянно звонит телефон, ей что-то сообщают, и клацание становится только громче и чаще. Молодцы, хорошо работают. Людей, правда, многовато, но мы справимся, и жизнь у них будет даже лучше, чем раньше. Качественное каменное жилище, все удобства, нормальная постель и работа. Для детей мы построим садики и школы, образование важно не только для аристократов. Среди простолюдинов... Тоже часто попадаются умные люди, и надо дать им шанс проявить себя. Кстати, о строительстве. Надо бы позвонить магам Земли. Они сейчас заняты, но у меня появился ещё один заказ. Думаю, они будут не против и пойдут мне навстречу. Ведь ничего сложного в новой задаче я не вижу. Начать и кончить. Просто сегодня не получится поспать. Одна из новых деревень. Поздний вечер. «Ты понимаешь? Понимаешь!» — ревел Людвиг. «Замок? Как? Почему?» «Да чего ты орёшь?» У Джованни уже не было сил на истерике, потому выглядел он скорее отрешённым и потерянным. «Какой замок? Ты о чём?» «Да небольшой, но всё же замок!» Людвиг тоже устал, но поступивший звонок открыл в нём второе дыхание, которого как раз хватало на истерику. «Он сказал построить замок за одну ночь, понимаешь?» «А ты чего?» Торрен был не просто отрешённым. Он разлёгся на земле, и встать не было никаких сил. Хотя раз в десять минут он всё равно приподнимался, чтобы сделать глоток вина. «В задницу его послал!» — оскалился Людвиг. «Будет ещё давать невыполнимые задания. Мы не рабы, а уважаемые маги!» «Правильно!» — поднял большой палец вверх торн «Так его! Не будем делать никакой замок!» «И палец за палец не ударю!» — согласился с ним Людвиг. «Никакого строительства пока...» — его речь прервал звук сообщения. Взглянув на экран телефона, маг сразу поменялся в лице. «Хотя... мы же сильные маги, правда? Что ж мы небольшой аккуратный замок за ночь быстренько не построим? Тем более скоро камень привезут, и обедом вкусным позже накормят». «Ты чего?» — Торрен так удивился, что даже пристал а Людвиг протянул ему телефон, на экране которого красовалась картинка с подписью. Изображён там был полностью лысый голубь и подпись. Он тоже не хотел выполнять свою работу. Особняк Горешанова. То же самое время. «Господин, у нас связаны руки!» Командир гвардии стоял перед рабочим столом своего хозяина. «Мы не можем напасть!» «Да с чего бы!» «У него все силы сейчас в Северодвинске. Это же отличный шанс!» Барон явно был возмущён. «Я дал тебе приказ уничтожить замок. Скажи хоть одну причину, почему ты всё ещё здесь, армия бездействует». «Я...», «Я взял на себя смелость отдать приказ к отступлению», — вздохнул тот. «Вокруг замка собрались беженцы. Если мы нападём сейчас...» Барон поменялся в лице. С разведкой у него в последнее время всё плохо, ведь авиация попросту закончилась. Беспилотники бессильны, ведь они либо чудесным образом исчезают, либо натыкаются на украденную недавно станцию радиоэлектронной борьбы. Она заставляет их приземляться и обрывает связь. Так что наличие беженцев рядом с замком стало для него новостью. «Ладно, ты молодец», — сдержанно похвалил командир Агрешанов. «Маршите». «Какие-то ещё указания», — уточнил тот, но барон просто махнул рукой. «Нет, нападать сейчас нельзя». «Оставайтесь на границе и ждите приказов». Барон откинулся на спинку кресла и задумался. «Действительно, если верить данным от командира гвардии, вокруг замка выстроился самый настоящий палаточный городок, где проживают беженцы из Северодвинска». «Вот же сволочь!» — прошипел Гришанов, поняв, что напасть в ближайшее время значит подписать себе смертный приговор. императоры так сейчас не в духе. А если он узнает, что кто-то из аристократов виновен в смерти простых, недавно спасенных людей, разбирательства не будут долгими и закончатся казнью. Так что лучше не рисковать и просто ждать, когда эти люди уйдут». «А потом это сволочь еще и к награде представит», — помотал головой барон, вспомнив, что на это время Булатов снова кажется под защитой императора. Не задалось с этой войной еще с самого начала, но Валентин окончательно решил для себя, что при первой возможности постарается уничтожить соседа всеми своими силами и в кратчайшие сроки. Тянуть больше нельзя.